Глава 3. Господин Зельевар. Анри Ламер, который встречал их на перроне, выглядел хмурым и обиженным на весь белый свет. Он всегда был таким в последние дни лета. Аберон не сдержал улыбки. Сколько он знал его, Анри ненавидел начало учебного года. Тупость студентов, которые не отличают стружку корня варфломеевой травы от соскоба с козьего копыта, и то, что нужно вести занятия, и заполнять документацию, а не парить мыслью в вершинах зелетворчества. «Я привез тебе помощницу», — заявил Аберон сразу же без приветствий. «Прошу, Элиза Леклер. С сегодняшнего дня официально в штате Академии. Она, кстати, моя невеста, так что искренне рекомендую тебе быть паянникой». Анри выразительно возвел глаза к низкому серому небу. На севере давно царило и правила осень. Все было рыжим и золотым, догорающим. И господин старший Зельевар Академии казался кем-то вроде осеннего эльфа. Аккуратно уложенные светлые волосы, бледное лицо античной статуи, щегольской сюртук с золотой искрой. Красавец! Все студентки рвались остаться с ним наедине. Но Анри... не желал смотреть дальше своих бутылочек с зельями. Аберон не переставал этому удивляться. Элиза бросила в его сторону настороженный взгляд, словно хотела напомнить, что так и не сказала ему «да», и не стоит говорить об их возможном браке настолько самоуверенно. Но она ничего не сказала. а Аберон сделал вид, что не заметил, как Элиза на него посмотрела. «Можно подумать, это такая неприятная судьба — стать его невестой». «Приветствую, миледи!» — поклонился Анри, протянул руку по профессорской вольнодумной привычке пожимать изящные девичьи пальцы, а не целовать их. «Что за нити в вашей ауре?» «На нас напали», — ответила Элиза, удивленно обменявшись с ним рукопожатием. Но господин декан проявил чудеса храбрости и спас нас обоих. Анри снова возвел глаза к небу. Иногда он бывал невыносим. Но Аберон знал, случись что, ему не найти более преданного друга, помощника и защитника. Анри всегда готов был прикрыть ему спину в случае проблем. И Аберон отвечал ему взаимностью. «Теперь придется проявлять чудеса изворотливости», — заметил Анри, когда они неспешным шагом двинулись к экипажу. «В этом году у нас куратор из Министерства магии и еще один тип», «От управления образования. Оба исключительно мерзкие. Оба терпеть не могут друг друга. Уже сунули нос в мою лабораторию и успели переругаться». «Полагаю, ты тоже не молчал», — поинтересовался Аберон. Они прошли к стоянке, и он увидел красный экипаж Академии, в который погрузили их с Элизой вещи». Возница Жанжак, которого в прошлом году Леший три дня водил по местным лесам, клевал носом на своей скамье. Лошадка меланхолично хрупала яблоком. Еще бы я промолчал, фыркнул Анри. Ненавижу, когда министерские сморчки суют свои немытые лапы в мои сундуки. Он покосился на пайпера и вдруг улыбнулся. Щенок весело замахал хвостиком. Зельевар ему тоже понравился. Кстати,. «О лапах, миледи!» «Ваш Квиссоли будет славным охотником на крыс, насколько я вижу!» Элиза одарила его хмурым взглядом из-под пушистых ресниц и, подхватив земли щенка, прижала его к себе покрепче. Помогая ей устроиться в экипаже, Берон поинтересовался. «А что-нибудь еще интересное ты видишь?» Анри прищурился, пристально взглянул на Элизу, И в его взгляде мелькнул отчетливый мужской интерес. «Я вижу цепочку между вами», — негромко сказал он. «Она потихоньку растягивается, исчезнет через пару недель. А еще на вас напали вчера. Нам нужно ждать незваных гостей?» «Боюсь, что нужно», — ответил Берон. Элиза сидела рядом с ним, и он чувствовал, как где-то в глубине его души начинают звенеть невидимые струны. «Она мне нравится», — в очередной раз признала Берон. «И то, что я вчера в очередной раз спас ее, привязывает нас друг к другу все крепче. Утром между ними было уже двадцать шагов. Можно провести ночь в одной комнате, но на разных кроватях. Приказать домовым принести в его спальню диван. А Берон сам поразился тому, насколько муторно от этого стало на душе». Экипаж покатил по дорожке среди красно-рыжих кленов. Дорога уходила в гору, и отсюда уже был виден замок массивный, подавляющий, даже грубый. Башни и башенки не украшали его, как чепцы и кружевания украшают уродливую женщину, а делают ее нелепой. Но Абирон любил этот замок, и мы всегда здесь было спокойно и уютно. Мы ведь любим матерей и бабушек не за красоту. «Можешь на меня рассчитывать?» — произнес Анри. «Как приедем, сварю для вас зелье. Отойдёте друг от друга еще на десять шагов уже вечером». Аберон усмехнулся. Наверное, это должно было обрадовать его, но он почему-то не испытывал радости. Все случившееся казалось ему сном или миражом. Провел ночь с девушкой, несколько раз спас ее жизнь, привязался к ней, прикипел». и теперь с каждой минутой все возвращалось на круги своя. Они отдалялись друг от друга, и это должно быть было правильным. «Благодарю вас!» — улыбка Элизы была по-настоящему чарующей. «Эта боль в груди — что-то невыносимое». Лицо Анри озарилось той улыбкой, которой Аберон у него раньше не замечал. «Вроде бы ничего особенного». Но ему вдруг захотелось взять старого друга и коллегу за воротник и посоветовать вести себя прилично, как он позавчера посоветовал министерским сморчкам. Раз уж пожираешь девушку взглядом, то хотя бы не Чавкой. Я дурак, признался Абирон. Она совершенно свободна. Она не приняла моего предложения. Да, я называю ее своей невестой, а она этого не отрицает. Да! Я сам предложил ее в помощнице Анри. Никто не тянул меня за язык. Кто тут дурак? Я тут дурак, не весь чем набитый. Он напомнил себе, что вообще-то выплатил долги покойного генерала, а Элиза выставила на подоконник сластолист. По всем законам, писанным и неписанным, он имел на нее права. Почему-то от этой мысли стало еще хуже — «Никогда не видела такого замка», — призналась Элиза, когда экипаж въехал в ворота. Она смотрела по сторонам с искренним любопытством. И Пайпер на ее руках тоже глазел с интересом. «Он странный, но уютный». Аберон улыбнулся. Экипаж въехал во внутренний двор, и Аберон подумал, что вернулся домой, к привычной, спокойной и предсказуемой жизни — Студенты, которые сидели на скамейках, наслаждаясь теплым деньком, помахали ему. На руке второкурсника Пауля Аберон заметил шнурок с волкудлачьим клыком. Что ж, не он один охотился этим летом. «Эти два типа, кто они?» — поинтересовался Аберон, помогая Элизе спуститься из экипажа. Мелькнула неприятная мысль, что с этими... «Министерскими господами в замок мог заявиться и убийца!» Анри усмехнулся. «Марис Лаваль и Николя Азуле». «Приехали без слуг», — ответил он. «О, кажется, я уже слышу, как они скандалят». Одно из окон открылось. Во двор выглянула госпожа Бьянка и энергично замахала Оберону тонкой, сухой рукой. «О, господин декан, наконец-то!» — воскликнула она. «Скорее! У нас проблема в деканате!» Абирон вздохнул. Начинался учебный год. Ему было тоскливо и в то же время как-то весело. Сейчас, вернувшись в академию, он ощущал биение жизни во всей ее полноте. Он снова был на своем месте. Элиза испуганно посмотрела на него. Абирон снова улыбнулся и взял ее за руку. «При деканате есть комната отдыха», — сказал он. «Думаю, вам там понравится». «Нам хватит двадцати шагов?» — настороженно спросила Элиза. Аберон прикинул планировку и ответил. «Хватит. Волноваться не о чем». Комната отдыха оказалась вполне уютной. Опустившись на маленький диван возле окна, Элиза вытянула ноги и подумала, что страшно устала. Эти несколько дней с нападениями и чудовищами вымотали ее полностью — Позавчера она и представить не могла, что окажется в академии, тем более в качестве невесты декана факультета, окружённого самой тёмной славой. Элиза вспомнила, каким было лицо Аберона, когда он называл её невестой. Наглец. Но наглец в своём праве, и она не будет с ним спорить. Лучше жить тут в качестве невесты, чем содержанки. Это вызовет меньше вопросов, ухмылок и гадких предложений. И ведь и эту ночь им придется провести вместе, и много других ночей. Это понимание вызывало в Элизе томительную неловкость. Она всегда знала, что будет делить комнату с мужчиной только в одном случае, если он станет ее мужем. А сейчас все развивалось слишком быстро, чтобы она успела привыкнуть. Элиза поняла, что окончательно запуталась в своих чувствах. На подоконнике Элиза заметила тонкую колбу артефакта. наполненную золотистой жидкостью. «Артефакт покоя», — вспомнила она. Такой же был в кабинете ее редактора. Элиза поймала себя на том, что ей становится легче, напряжение утекало прочь. Да, ее жизнь изменилась. Но рядом с ней человек, который успел не раз показать свою порядочность. Аберон спасал ее жизнь, рискуя своей. Тут нельзя испытывать ничего, кроме благодарности. Сейчас они оба в безопасности». Элиза начнёт работу в лаборатории Анри, Все постепенно утрясется, и жизнь покатится дальше своим чередом. И они обязательно выяснят, кто стоит за убийством ее отца. Элиза поклялась, что вернет генералу Леклеру его честное имя, и Аберон вполне разделял ее стремление. Элизе думала, что она нашла в нем настоящего друга, и это ее радовало. Потом она задремала и очнулась от того, что кто-то осторожно прикоснулся к ее запястью. Открыв глаза, Элиза увидела Анри. Тот успел сменить свой щегольской сюртук на нечто похожее на одеяние врача и держал в руке бокал, от которого поднимался розоватый дымок. «Вот», — произнес он, — «выпейте. И вечером между вами будет на десять шагов больше. Аберон уже насладился моим зельем. Слышите, как фыркает?» «Благодарю вас», — улыбнулась Элиза, принимая бокал. Варева приятно пахло земляникой, но на вкус оказалось настолько отвратительным, что Элиза с трудом смогла сделать несколько глотков. Ей казалось, что еще немного, и ее вырвет. «Не могу больше», — прошептала она. Из глаз брызнули слезы, лицо свело гримасой. Анри сел рядом, оценил то, что осталось в бокале, и велел. «Допивайте». Это было сказано так, что Элиза не отважилась спорить. Через силу она осушила бокал, и прошептала сквозь слезы. «Невыносимо». Андрей ободряюще улыбнулся. «Вы умница», — похвалил он. «Редко кто справлялся с моими зельями настолько решительно». Похвала подбодрила Элизу, она даже смогла улыбнуться в ответ. Мерзкий вкус гнилого болота таял во рту, оставляя лишь далекий оттенок кисловатых ягод. «Что ж, она будет пить это зелье столько, сколько потребуется». «Я стараюсь», — ответила Элиза. «Мы ведь будем работать вместе?» Аберон говорил, что вам нужна ассистентка. Анри рассмеялся. «О, да, тем более настолько отважная девушка. Вы уже работали с зельями?» «Нет», — призналась Элиза. «Я переводчица. Все зелья, которые я знаю, — это травяной сбор от простуды. Его заваривала моя домоправительница». Из деканата донёсся возмущенный женский возглас. «Да как же так можно? Что вы себе позволяете?» Незнакомый молодой мужчина звонко добавил. «Право же, это бессовестно!» Анри посмотрел на дверь, усмехнулся. «Что ж, переводы требуют аккуратности, я полагаю», — сказал он. «Да я и не буду поначалу вас как-то нагружать. Полы моют домовые, а вам остается сортировка ингредиентов. Простая работа, но довольно нудная. Впрочем, вы должны быть усидчивы». Элиза смущенно улыбнулась. «Боюсь, милорд, я плохо разбираюсь в ингредиентах. Вернее, совсем не разбираюсь». Анри только рукой махнул. В нем было что-то настолько легкое, светское, непринужденное, что Элиза совершенно расслабилась и успокоилась. Если отвлечься, то можно было представить, что они находились где-нибудь в гостиной, на малом приеме у баронессы Конти. Беспечно болтали о каких-нибудь пустяках — Это было настолько спокойным, настолько нормальным и правильным, что оковы, стиснувшие Элизу после смерти отца, дрогнули и разжались. «Пустяки», — весело сказал Анри, — «я дам вам определитель, он поможет. Тут и первокурсник справится, но я не рискну их пускать в лабораторию. Они обязательно утащат что-нибудь». Элиза рассмеялась, а Берон о чем то заговорил в деканате. Она не могла разобрать слов — Лишь слышала интонацию, тяжелую и властную. Когда он так говорил, ему наверняка все подчинялись, и никто не отваживался спорить. «Почему вы так уверены, что утащат?» — поинтересовалась она. Анри улыбнулся, и Элиза подумала, что он похож на эльфа. «Такой же изящный, непринуждённый, привлекательный. Того и гляди, пустится в пляс. Или возьмет маленькую арфу и заиграет, как и положено эльфу». От зельевара едва уловимо пахло апельсиновой туалетной водой. Элиза невольно подумала о криках чаек над песчаным пляжем, солнце, морских волнах, юге, которого никогда не видела. «Потому что я и сам был студентом», — с прежней непринужденностью светского щеголя признался Анри. «И знаю, как привлекает возможность стащить ингредиенты и приготовить что-нибудь очень нужное и очень запретное». А это нужное и запретное всегда хорошо оплачивается. Например? Например, напиток лунной любви. Анри сцепил пальцы в замок на колени, мечтательно улыбнулся. Девушка выпьет его и не сможет сказать «нет». Впрочем, и юноша тоже. Знали бы вы, сколько браков заключилось с помощью этого напитка. Баронесса Лефре, например, вышла замуж за своего барона и прожила с ним всю жизнь только благодаря лунной любви. Барон был сволочью, честно говоря, но жену обожал до самой смерти. Почему-то Элиза поежилась. Беспечное очарование на мгновение покинуло зельевара. Ей показалось, что за милым обликом Анри промелькнуло что-то еще темное и властное, словно спящий дракон приоткрыл глаза, посмотрел ярко и цепко и снова опустил веки. Или есть еще стеклянная смерть, уже без улыбки, продолжал Анри. Всегда есть соблазн расправиться с соперником, правда? Стеклянную смерть не купишь просто так в магазине. ее варят только по специальной заявке. А тут такая возможность — собрать ингредиенты, сварить и продать. Элиза нахмурилась. «Кому же нужно такое зелье?» — спросила она. «Хм, обычно его готовят для больниц», — ответил Анри. «Есть болезни, при которых умирают мучительно и долго». Стеклянная смерть действует намного быстрее, и в отличие от ножа или пули, не считается убийством. Просто милосердие к тем, кого нельзя исцелить и нельзя заставлять страдать. Или, допустим, есть щедрая щепоть. Можно отдать кому-то то, что есть у тебя, например, болезнь или неудачу. Сами понимаете, как к этому относятся. Но желающих много. В доконате что-то хлопнуло, и Аберон отчетливо произнес: «Господи, ну и дрянь на наши головы! Повезло так повезло!» Женский голос что-то возмущенно заговорил, к нему прибавился незнакомый мужской. «Но самое интересное, — продолжал Анри, — это рука мертвеца. Человеку достаточно вдохнуть его запах, и он не сможет сопротивляться чужой воле. Будет делать то, что приказано, даже если ему приказать прыгнуть с крыши. На востоке рукой мертвеца поет рабов, чтобы они трудились и не думали о побеге. Невидимый морозный палец скользнул от затылка к позвоночнику. Элизе почуливался хруст льдинок. Она знала, что магия и артефакторика — страшные науки. Она понимала, что их используют в самых разных целях. Но больше всего ее испугало то, с каким непринужденным спокойствием Анри говорил о свойствах своих зелий. «Его нисколько не пугали те цели, с которыми использовали зелья. Ему, кажется, было все равно. Но ведь есть же и хорошее зелье», — сказала Элиза, надеясь, что ее голос не звучит слишком уж беспомощно. Андрей улыбнулся. «Конечно. Одно из них вы сейчас выпили». Аберон освободился только в девятом часу. За это время Элиза успела вздремнуть, пообедала кроликом в сливочном соусе, которого принес слуга, и понаблюдала в окно за тем, как во внутреннем дворе студенты пускали разноцветные мыльные пузыри. Пайпер проснулся, перекусил, поиграл с хозяйкой и с чистой совести завалился спать. Стараясь найти средства от скуки, Элиза сунулась было в шкаф и разочарованно отметила, что он пуст. Ни книг, ни бумаги для записей, ничего. Изнутри дверцу шкафа украшала зеркало в тонкой позолоченной раме. Некоторое время Лиза всматривалась в свое отражение и не могла понять, что с ним не так. Знакомое лицо было одновременно чужим, словно к нему добавились черты незнакомки. Брови стали гуще, легли ровными дугами, волосы обрели оттенок тёмного мёда, завились и рассыпались по плечам. В глазах появился энергичный блеск. Пайпер удивлённо пискнул, Но Элиза его не услышала. Она смотрела в глаза зеркального двойника и видела далекий осенний лес и бледно-синий платок вечернего неба над березами. Ноздри дрогнули, ловя запахи листвы и воды. Пальцы сжались и разжались. Элиза вдруг нестерпимо захотелось туда, к свободе, к золотой монетке полной луны. Ее не было видно, но Элиза вдруг всей кожей почувствовала, что она там. Двойник дрогнул, отступая в сторону. В зеркале возник серый ноябрьский вечер далекое эхо наступающей зимы. И Элиза, как и девушка с медовыми волосами, зачарованно ловила каждое движение природы. Вот шевельнулась тьма, в колючей тишине опустевших гнезд. Изморось коснулась последних темных ягод, и там, где краснела полоса заката, вдруг послышался тонкий звук. идущий откуда-то с неба, словно кто-то затрубил в рог, призывая первый снег. Она опомнилась, когда Пайпер легонько куснул ее за ногу. Элиза помотала головой, сбрасывая наваждение, подхватила щенка на руки, и он встревоженно заскулил, лизнув ее щеку, будто почувствовал далекое дуновение ноябрьского ветра. Переведя дух, Элиза снова заглянула в зеркало и увидела там свое привычное отражение. Все было как всегда. Ни малейшего следа незнакомых отражений, ни краешка чужого и такого влекущего мира. Померещилась? Или так на нее действует магическое поле, которое окружает Академию? Потом Лиза услышала, как открывается дверь в комнату отдыха и почему-то шарахнулась от шкафа так, словно сделала что-то очень неправильное. В комнату вошел Аберонт. И по выражению его лица было понятно. Рабочий день у господина Декана выдался крайне насыщенным. Аберон посмотрел в сторону шкафа, оценил вид Элизы и произнес: «Уже успели полюбоваться?» «Успела», — призналась Элиза, понимая, что нет смысла скрывать очевидное. «Это какое-то странное зеркало. Я видела в нем себя, но та я была другой, и...» Там была не эта комната, а осень, лес. Взгляд Аберона был похож на прикосновение пёрышка. Притронулись к скуле и тотчас же убрали. Только мурашки побежали по спине. Элизу бросила в жар и сразу окатила ледяной волной. Они ведь проведут эту ночь вместе. Элиза не знала, почему это сейчас заставило ее волноваться настолько сильно. Может быть, из-за медовых искор, которые проплыли во взгляде Аберона... Он смотрел на нее с искренним интересом, и Элиза не знала, радует это ее или настораживает. «Вы видели там себя оборотня?» — сообщил Аберон. Закрыл дверцу шкафа, зеркало скрылось во тьме, и Элизе стало легче. «Ту, кем бы вы были, если бы не вшитая в вас нить». «Вот оно что!» Элиза вдруг поняла, что ее сердце бьется так, что его должно быть слышно по всей Академии, и вспомнился запах далекого леса, Воды и сухих трав, шелест шагов по опавшей листве, зов полной луны, голос свободы. Она хотела бы ощутить все это не в зеркальном видении, а на самом деле. Но Элиза слишком хорошо понимала, какой будет расплата за эту свободу. Безумие. Оборотни, которые принимают звериный облик, слишком часто теряют разум. Они сохраняют человеческий вид, но становятся зверьми. Аберон опустился на диван — И Элиза села рядом с ним, будто повиновалась неслышному приказу. Ее начало знобить. «Вы умница», — негромко сказал Аберон. Накрыл ее руку своей, и озно подступил. Пайпер радостно заулыбался, чихнул, завилял хвостиком. Ему нравилось, что Аберон пришел, а странное отражение растаяло. «Вы прекрасно понимаете свою суть и сдерживаете ее разумом». Элиза пожала плечами. «Моя мать была оборотнем. Она рассказывала мне страшную сказку про жили Рецо, барона Виклианского», — промолвила она. «Он тоже был оборотнем, только превращался в волка, а потом он окончательно лишился рассудка и перерезал всех жителей поселка. Я очень плохо помню свою мать, но эту сказку...» Аберон, понимающе кивнул. И на церковном суде Реццо сказал, что это были не люди, а овцы». и мы не смогли бы с вами так хорошо общаться, — вдруг сказала Элиза. «Я не жалею, что посмотрела в зеркало, и рада, что во мне есть эта нить». Она сделала паузу и спросила так, как требовал этикет. «Как прошел ваш день?» Аберон улыбнулся. Элиза подумала, что эта улыбка похожа на огонек, который озаряет лицо и делает его интересным и привлекательным. «В трудах и заботах», — признался Аберон. Знаете, я даже соскучился по всем этим проблемам, а потом, уже к весне, буду скучать по охоте на болотниц. Точно буду. Это временем проверено. Болотница? — удивилась Элиза. — Кто это? Улыбка Аберона стала еще шире. Разговор перешел в важную интересную для него область. — Это такая жаба, ростом с комнату, — объяснил он. Сидит обычно где-нибудь на глубине, выставляет наружу приманку, очаровательную барышню, которая расположилась на мелководье или берегу, причем совершенно обнаженная. Вся ее одежда — это длинные светлые волосы до талии. Путник раздевает рот от удивления. Девушка зовет бедолагу к себе. Похоть застит ему глаза, а потом болотница обедает. Элиза поёжилась. Аберон запустил пальцы в карман — и вынул желтоватый изогнутый клык. Протянула Лизе. Она дотронулась до него кончиком пальца и почувствовала легкий укол тока, какой бывает, когда прикасаешься к старым артефактам. Зуб занимал почти всю ладонь Аберона. Элиза подумала, что сложись иначе, он бы охотился на неё, а потом с гордостью показывал кому-нибудь трофей — лисью лапку или хвост. Однажды один из приятелей отца, обожавший охоту, показывал шкуры волков и лис. Элиза не знала, каким чудом смогла удержаться на ногах, не упасть в обморок и не измениться в лице. Она вела ту беседу, которую положено вести светской барышне при отважном охотнике, а дома с ней случилась истерика. Отец сидел рядом, гладил ее по голове и что-то говорил, пытаясь утешить, но Элиза не могла разобрать ни единого слова — «Страшно», — призналась она, и Аберон убрал клык. «Страшно», — согласился он, — «вот я и отдыхаю на преподавании. А потом отдыхаю от студентов на болотах. Иногда даже не знаю, кто хуже. Какой-нибудь бездельник, который мне всю душу вытреплет. Или болотница». «У вас сегодня были какие-то проблемы со студентами?» — поинтересовалась Элиза. «Я слышала шум». Аберон усмехнулся, вздохнул. «На мой факультет впихнули юношу королевских кровей», — сообщил он и угрюмо почесал века. «Седьмой сын короля Весена, владыки Абаринского», — ответил он и признался. «Наглая дрянь, которая уже диктует нам, как мы должны себя вести. Якобы прежний ректор подписал договор, по которому Абаринские принцы могут у нас учиться. А то, что у него нет никаких способностей к магии, никого не волнует. Я, честно говоря, не удивлен его поведению». Аборинцы вообще какие-то припадочные. «И что же делать?» — удивилась Элиза. Аберон пожал плечами. «Дотянем его до зимней сессии», — сказал он. «Там пойдем на озеро ловить русалок. И он сбежит сам. И никогда больше не захочет обучаться магии. Это уже с гарантией». «Русалки такие страшные?» — удивилась Элиза. «В сказках, которые она читала в детстве, это были вечно юные прекрасные девы, «Нежные песни которых заманивали моряков на скалы». «Когда открывают свои истинные лица...» «Да», — ответил Аберон. «Половина первокурсников обычно мочит штаны с перепугу. И это, я вам скажу, не грех». Элиза поежилась. «Хотелось надеяться, что по коридорам замка не бродят чудовища пострашнее». «А что, их там разводят в этом озере?» — предположила Элиза. Аберон кивнул. «Студентам надо учиться». ответил он. «А тренировочный зал — это все таки немного не то. Русалки там мечут икру». «А оборотни?» — глухо спросила Элиза. «Как вы учите их охотиться на оборотней?» Аберон не ответил. Задумчиво посмотрел куда-то сквозь нее, протянул руку к Элизе и поправил кудрявую прядь, мягко пробежавшись кончиками пальцев по уху. Прикосновение заставило Элизу замереть, как в тот день, когда Аберон заставил ее раздеться. Она только сейчас поняла, что давно наступил вечер, что за окном царит непроглядный мрак, и изящная лампа под потолком озаряет комнату теплым золотым светом. Откуда-то издалека доносился гитарный перезвон, веселые голоса. Студенты отмечали свой приезд в Академию. Элизе казалось, что она больше не сможет ни заговорить, ни вздохнуть. «Убить оборотня». Это примерно то же, что убить человека, негромко произнес Аберон. Пойдемте спать, Элиза. У нас был долгий день. Под вечер коридоры академии опустели. Быстрым шагом, двигаясь в сторону своих апартаментов, Аберон слышал, как отовсюду доносятся веселые голоса студентов. Ребята сидели в комнатах, играли на гитарах, заливисто хохотали, провожали лето. Завтра первый день нового учебного года. «Здесь красиво», — завороженно промолвила Элиза, глядя, как колонны убегают вверх и раскрываются там кронами и листвой каменной резьбы. По мраморным ветвям пробегали огоньки, и одна из каменных птиц вдруг развернула крылья и уронила перо, рассыпавшееся пригоршней искр. Мраморные цветы дрогнули и раскрыли бутоны, озарив коридор золотистым светом. Элизе казалось, будто она идет в таинственном саду. «Да, красиво», — согласился Аберон. Это придумал Велент, основатель академии. Он построил замок. Они подошли к дверям, и Аберон провел ладонью над ручкой, снимая личное заклинание. Комнаты скрывались в мягком сиреневом сумраке. Войдя, Аберон похлопал в ладоши, и сразу же стало светлее. Он скучал. За лето в комнатах ничего не изменилось, и Аберон подумал, что наконец-то вернулся домой. Вот просторная гостиная, обставленная в старинном, несколько угрюмом духе, но здесь уютно, словно в родительском доме. Вот двери в кабинет и в спальню. А вот и их чемоданы, уже пустые, разобранные. Домовые разложили вещи по шкафам. Пайпер с веселым писком пробежал по гостиной и свернулся клубочком возле камина. Выбрал себе место. Теперь комнаты декана в самом деле напоминали дом его родителей. И та собака, которая лежала у камина много лет назад, была похожа на Квиссоль Элизы. «У вас тут очень уютно», — с улыбкой заметила Элиза. И Аберон улыбнулся в ответ. «Там наша спальня», — сказал он. И улыбка Элизы не погасла, но сделалась будто бы тише, словно Аберон напомнил о чем-то болезненном. а Элиза скрыла свои подлинные чувства, как и положено барышне из приличной семьи. «Я приказал домовым поставить диван для вас. Вам будет вполне удобно». Он подумал, что ведет себя как идиот. Если девушка нравится, то надо этим пользоваться, с учетом того, что она не сможет убежать. Она, в конце концов, обязана ему честью и жизнью. Какой-нибудь светский мерзавец давно бы воспользовался случаем. Иногда Аберон жалел, что... не был таким. «Какие отдельные диваны? Ну-ка, быстро, под бок своему спасителю и защитнику, и не заставляй его ждать». «Да», — кивнула Элиза и вдруг сказала, — «я вам очень благодарна, Аберон». Он улыбнулся вновь. «Когда улыбаешься, то и жить становится немного легче. Иногда Аберону казалось, что улыбка приросла к его лицу, меняются лишь ее оттенки. Все зависит от обстоятельств». «Говоришь ли ты с девушкой или вырываешь колыки у болотницы?» «Это за что же?» — поинтересовался он. Элиза замялась, комкая в руке кружевной платок. «За то, что велели поставить диван», — ответила она, «и за то, что не торопите события». Издалека долетел гитарный перезвон и обрывок народной песни, которую никогда не исполняют трезвыми и при дамах. Студенческое веселье было в полном разгаре. И Аберон надеялся, что дело не дойдет до драк и битья окон. Он слишком устал сегодня, чтобы с этим разбираться. «Я сейчас просто повторю, что не использую чужую беду в своих целях», — ответил берон «И не беру женщин против их воли, хотя в свете это редкость. Увы». Элиза, понимающе кивнула. «В романах, которые читают восторженные девицы по всей стране, дела обстоят иначе. Там герой хватает героиню за волосы и присваивает по праву сильного». Что она при этом чувствует? Ничего, кроме счастливого трепета. А если чувства другие, то эта девушка неправильная. И несите новую. А если главный герой рохля и мямля, то обязательно найдется тот, кто его обойдет. Анри, допустим. Светский эльф. Который так пронизывающе смотрел сегодня на Элизу. Словно вдруг взял и забыл о своих пробирках и зельях. Щеголь, который подошел к ней ближе, чем позволяли приличие. Аберон поймал себя на том, что начинает злиться. «Вы мне нравитесь, Элиза», — признался Аберон. «И я слишком дорожу вами, чтобы применять силу в этих странных отношениях». «Дорожите?» — Удивленно переспросила Элиза. «Впрочем, да. Триста тысяч золотых крон. Вы очень щедро за меня заплатили». Аберон выразительно завёл глаза. «Иногда мне кажется, что у женщин есть какой-то врождённый дар злить мужчин», — заметил он. «А у мужчин привязываться к тем, кого они спасают». На щеках Элизы появился румянец. Острый взгляд из-под пушистых ресниц уколол Аберона. «Я знаю», — ответила она. «И благодарна вам за то, что вы меня не торопите. Это...» Элиза замялась... подбирая слова. «Это непривычно. И это очень правильно. А вообще, я иногда говорю, не думая, так что простите меня за это. Меньше всего я хочу обидеть своего единственного друга». В эту минуту она была настолько милой и трогательной, что улыбка Аберона сделалась еще шире. «Прощаю», — ответил он. «Давайте отдыхать. Те тридцать шагов, что сейчас лежали между ними, — позволили им спокойно переодеться ко сну. Забрав пижаму, Аберон пропустил Элизу в спальню и услышал, как негромко шелестит одежда. Домовые поставили аккуратно диван так, что он отлично вписывался в обстановку. Аберон старательно думал о пустяках, чтобы не думать об Элизе. Он знал, что может все разрушить. Знал и не хотел этого. Едва слышно щелкнул замок. Элиза открыла дверь и спросила — «У вас есть какие-нибудь книги? Я обычно читаю перед сном. Если вы не против, конечно». Аберон устало покосился на стопку тонких желтых папок, которую принесли и положили на столик в гостиной, и сказал. «А я перед сном обычно работаю. Смотрю финансовую отчетность по факультету и учебные планы. Книги в моем кабинете. Взгляните на них, если хотите». Элизу не надо было приглашать дважды. Войдя вместе с Абероном в его кабинет, она восторженно ахнула, и в ее глазах поселился радостный блеск. Глядя, как она идет вдоль книжных полок, то завороженно останавливаясь, то дотрагиваясь до позолоты корешков, Аберон подумал, что надо бы сделать ей подарок. Что-нибудь не слишком дорогое, но интересное. То, что обрадует ее. Допустим, шкатулку из белого дерева с красивой инкрустацией. Элиза сможет туда положить свою жемчужную подвеску. Женевье всегда любила приятные мелочи. Аберон вспомнил о ней и удивился. Воспоминание почти не причиняло ему боли, словно прошлое наконец-то осталось в прошлом. «У отца была библиотека», — сообщила Элиза. «Но не такая большая, конечно. Ваша — это что-то невероятное. Можно взять эту книгу?» Введение в историю магии» великого фон Крайста. Аберон вопросительно поднял левую бровь, удивляясь такому выбору. «Разумеется», — ответил он. «Почему именно фон Крайст? Он страшный зануда, честно говоря, хоть и гений». «Не совсем», — ответила Элиза, снимая книгу с полки. «К нему надо привыкнуть, но он пишет интересно. Я начала его читать, когда отец был жив, а потом... Потом стало не до того. Элиза нравилась Аберону все больше и больше. Любовью к чтению, поворотом головы, спокойной речью, уверенностью в себе. Когда они пришли в спальню и устроились каждой на своем ложе, то на какой-то миг Аберону сделалось не по себе. Робею, словно шкаляр», — сердито подумал он и тотчас же добавил. «Просто я вообще отвык от того, что рядом со мной может быть женщина. Отвык». Решил, что мне ничего этого не нужно. А теперь... От этого понимания стало еще противнее. Несколько дней назад в нем не было этой вязкой дряни. Присутствие Элизы сделало его размазнёй. В конце концов, зачем терять время? Никто из его знакомых не медлил бы. Запереть все двери и изолировать спальню заклинанием, поглощающим звуки, и пойти на диван к девушке, которую он фактически купил. Что может быть проще-то? Зачем делать вид, что ему важно считаться порядочным человеком? До Деконфакультета темной магии по определению «сволочь». Ну вот и надо быть сволочью для собственного душевного комфорта. Элиза принадлежит ему. Она достаточно умна, чтобы не сопротивляться. А Берону казалось, будто он горит. Кругом расплескалось невидимое пламя. Оно жгло, оно выкручивало наизнанку. Кажется, Элиза поняла его чувства, потому что отложила книгу и посмотрела в сторону кровати Аберона со страхом, сквозь которой проникала брезгливость. «Что-то не так?» — спросил Аберон, взглянув на девушку поверх папки с финансовыми отчетами факультета за лето. «Дьявол и сто его дьяволят». Он держал эту дурацкую папку, словно щит. Можно подумать, кусок плотной бумаги закрыл бы его от тягостных мыслей. «Ничего». прошелестела Элиза. «Надеюсь, что все в порядке». Аберон еще какое-то время с крайне отстраненным видом шелестел бумагами, а потом подумал, что это невыносимо. Когда он поднялся с кровати и двинулся к двери, Элиза испуганно села, натянув одеяло чуть ли не до шеи. Где-то в гостиной заворчал верный Пайпер. «Куда вы?» встревоженно спросила она. Аберон улыбнулся, махнул рукой. «Спите, Элиза». «Я помню про тридцать шагов». некоторое время он топтался по гостиной, прикидывая количество шагов, а потом прошел к окну и открыл рамы. Прохладный ветер ударил его в лицо, освежил, поднял все волосы дыбом. С гор спускался туман. Аберон чувствовал запах далекого дождя и красных креновых листьев. Через несколько минут его стало знобить, и со знобом пришло облегчение». Ломать не строить. Можно окончательно разрушить все ценное, просто поддавшись порыву. А Аберон хотел именно строить. Основательно и надолго. Когда он, продрогший, и спокойно вернулся в спальню, Элиза уже спала.